Начальник разведывательного бюро австрийского генерального штаба полковник Максимилиан Ронге захлопнул лежавшую перед ним папку с донесениями, откинулся на спинку кресла и устало прикрыл глаза. Пожалуй, за последние четыре года, с тех пор, как он стал главой службы разведки и контрразведки, получив назначение на высокую должность в 2013 году, это самая трудная весна. Еще в первых числах апреля начали поступать сообщения о намечающемся русском наступлении в Буковине и Галиции. В середине месяца во время Пасхи появилось много перебежчиков, подтверждавших сведения о предстоящем наступлении. А в начале мая агентурная разведка с полной определенности уверила командование, что на участке карпиловка корыто следует ожидать наступления 8 и 11 русских корпусов. Предостережение поступило и от военного атташе в Бухаресте, сообщившего, что генерал Авереско в кругу своих друзей, среди которых оказался агент Австрийского разведывательного бюро, заявил, что по сведениям румынского военного атташе в Петербурге, русские скоро начнут большую операцию. Агентурная разведка также доносила о наступательных замыслах противника на фронте Алыка. Торнополь южнее Днестра. Причем, начало атаки можно ожидать с часу на час. Но ограничится ли командующий фронтом русских генерал Брусилов отдельными ударами? Открыв глаза, полковник подтянул к себе другую папку и достал справку о Брусилове. Генерал Алексей Алексеевич Брусилов, правнук, внук и сын русских офицеров. Родился 19 августа 1853 года в семье 66-летнего генерала Алексея Николаевича Брусилова и 28-летней Марии Луизы, польки по происхождению, в девичестве Нестеровской, дочери гражданского чиновника канцелярии, наместника Кавказа. Первенец. Кроме него в семье было еще три сына – Борис, Александр и Лев. Но Александр скончался во младенчестве. Прадед генерала Иван Иевлевич Брусилов служил при Петре I, получив в походах и войнах весьма высокий по тем временам чин секунд майора. Дед Николай Иванович Брусилов окончил привилегированный сухопутный шляхетский корпус, куда принимались только потомственные дворяне, служил в войсках, воевал с турками. Отец генерала, Алексей Николаевич Брусилов начал военную службу в кампанию 1807 года. Затем сражался с Наполеоном, отступал из Москвы, участвовал в походе в Европу и взятии Парижа. Имел много наград. С 1839 года служил на Кавказе, где велась упорная и кровопролитная война. Всегда и везде в строю, под огнем противника, на передовой. В 1856 году получил чин генерал-лейтенанта. Умер, когда старшему сыну исполнилось всего шесть лет. «Да, но кровь предков какова!» – подумал Ронги. Генерал Брусилов с детства свободно владел французским, немецким и английским языками. Закончил готовящий офицеров гвардии паровский корпус – Но в связи с недостатком средств в семье, по собственному желанию, выпустился офицером в 15-й Тверской Драгунский полк, квартировавший в Закавказье. Когда началась русско-турецкая война 1877-78 годов, десятая по счету война между русскими и турками, Брусилов за семь месяцев заслужил повышение в чине и три боевых ордена. До 1881 года Будущий генерал служил в полку, а затем поступил в открывшуюся в Петербурге офицерскую кавалерийскую школу, где провел почти четверть века. Сначала слушателем, затем преподавателем и, наконец, начальником школы в чине генерала. В 30-летнем возрасте он женился на молоденькой Анне Николаевне фон Гагемейстер, которая родила ему сына. Но главное в том, что за годы работы в школе он узнал весь обер-офицерский состав русской кавалерии, а из их среды вышли многие сегодняшние генералы, командующие армиями, корпусами, дивизиями. И они знали Брусилова, верили ему. В 1906 году Брусилова назначили начальником 2 гвардейской кавалерийской дивизии И тогда же в статье, опубликованной в «Вестнике русской конницы», генерал впервые в мире выдвинул идею создания кавалерийских корпусов и даже армий. 1908 год для Брусилова примечателен многим. Он овдовел, сын закончил паровский корпус и был выпущен корнетом в Лейбгвардии конно-гренадерский полк и объявлено о предстоящем назначении генерала командиром 14-го армейского корпуса расквартированного в царстве польском, под городом Люблиным. В довершении всего последовал высочайший приказ о производстве в генерал-лейтенанты. Так Брусилов впервые появился у границ Австро-Венгрии. В 1910 году он посетил Италию. В 1912 получил чин полного генерала и начал исполнять обязанности командующего округом. А в 1913 году был назначен командиром 12-го армейского корпуса в Киевском округе, где в апреле 1914 года участвует в крупнейшей перед войной штабной военной игре под руководством военного министра Сухомлинова. В присутствии узкого круга высших военачальников на карте разыгрывали войну с Германией и Австро-Венгрией. Летом 1914 года Брусилов лечился на минеральных водах модного курорта Киссинген в Южной Германии. «Интересно, неужели он туда ездил только лечиться?» Захлопнув папку, подумал Ронке. «Ни за что не поверю». С самого начала войны Брусилов в Галиции и теперь уже командует фронтом. Можно ли верить, что этот весьма одаренный, образованный и храбрый генерал, доказавший свои качества на деле, ограничится одним-двумя частными ударами по противнику? Ему свойственные стремления к бурному наступлению, неожиданным маневрам и непременному разгрому врага, используя для этого все возможные средства. По барабане в пальцами по подлокотникам кресла полковник досадливо поморщился. В подобной ситуации еще только не хватало упустить подозреваемую в связи с русской разведкой женщину, успевшую снуть носик в сверхсекретные бумаги правда, да подлинно этот факт не установлен, но её взяли под плотное наружное наблюдение. А птичка фьють и упорхнула. Стоит ли теперь сомневаться, что подозрения оказались обоснованными. Иначе зачем бы ей исчезать? С испуга? Однако побег явно совершён не без помощи третьих лиц и выполнен весьма профессионально. Более зрения полиции оказался негр, накануне приносивший подозреваемый букет роз. Ну и что? Чернокожий рассказал, как после представления в цирке, где он выступает с фокусами, к нему подошел неизвестный господин, дал денег и попросил отнести цветы его даме, объяснив, что хочет сделать ей сюрприз. Пообещал после выполнения поручения заплатить еще, но, как и следовало ожидать, исчез и более не объявлялся. Выходит, этот господин хотел преподнести сюрприз отнюдь не своей даме, а полицейской наружной службе, умело пустив ее по ложному следу. Да, птичка упорхнула прямо из клетки, под носом у ловцов. Негра пока пришлось отпустить. Конечно, за ним понаблюдают, но вряд ли это принесет хоть какие-то плоды. И никто ничего не видел, не знает, не слышал. Словно женщина как сквозь землю провалилась. Растворилась в воздухе. Исчезла, шагнув за порог квартиры. Кто ей помогал? Другая женщина? Вряд ли. Скорее мужчина. А может быть и не один. И среди помощников наверняка был тот, кто приходил в цирк и нанял дурака-негра, позарившегося на деньги. Полиция обшарила всё. На чердаке обнаружили сломанную задвижку и неясные следы на пыльных досках. Полицейский в подъезде был оглушен и ничего не видел. Кстати, тут тоже странная история. Он утверждает, что его перевернули вверх ногами и ударили об пол головой. А осмотревший его врач заключил, что удар нанесли по голове сверху тупым предметом. Чертовщина. Ладно... Оставим эту загадку для чинов из полица и президиума, а нам надо искать беглянку. Ее одну или пару? Женщину и мужчину? Или женщину в компании двух мужчин или двух женщин? И где искать? Куда она побежит? Или куда ее повезут? Здесь не оставят. Слишком велик риск попасться. Но куда они направятся? В Италию? Швейцарию? Венгрию? Румынию? Или попробуют найти приют в Сербии? Кажется, в досье набежавший авантюристкой есть её фотокарточка. Надо приказать переснять и размножить. Но это долго. Очень долго. Поэтому следует срочно послать депеши на все посты и пункты контрразведки. Поднять на ноги полицию. Усилить контроль на Дунае и на всех железных дорогах. Они не могли успеть далеко уйти. Надо найти ее во что бы то ни стало, особенно если ей действительно удалось узнать то, что послужило поводом для подозрения. Ах, как не хотелось играть в игрушки, затевать слежку и ловить связных, но поздно сожалеть о содеянном. Кстати, было ли что-нибудь отмечено из происшествий в городе? Драка уголовникова у причала? «Нет, не то. Кражи, убийство ростовщика, мошенничество – все не то». Позвонив колокольчик, полковник вызвал адъютанта. «Пригласите ко мне капитана Чибура». Дожидаясь прихода подчиненного, Ронгев встал, подошел к окну. «Почти лето, теплынь, все цветет, а за бесконечными делами совершенно не замечаешь». «Какая погода на улице!» Услышав, как стукнула дверь в кабинет, он опернулся. «Проходите, капитан! Хочу просить вас проработать версию о побеге подозреваемой в Румынию. Мне это представляется достаточно перспективным. И возьмите на себя труд позаботиться о доскональной проверке всех судов, вплоть до рыбачьих лодок, отплывших вчера из Вины вверх» и вниз по течению Дуная.